Глава 66. Первая ошибка. «Давай, давай, убирай ноут», — повторил я чуть громче и подружески начал тыкать Ростика пальцем в бок. «Дай минуту, пожалуйста», — уклоняясь от моих тычков, с улыбкой попросил он, при этом продолжая щелкать клавишами. «Я бронирую на следующую неделю фотостудию, чтобы провести съемку всей команды для сайта. Понимаю, задача важная, но для чего мы в Барселону приехали?» С серьёзным выражением лица задал я Ростиславу риторический вопрос. «Отдыхать!» — кивнул тот, закрыл, наконец, свой ноутбук, встал с шезлонга и сладко потянулся, поглядывая в сторону бассейна. «Я студию забронировал, работу закончил, к отдыху готов», — отрапортовал он. «Тогда погнали!» — я вскочил с шезлонга и повалил Ростикова в освежающую воду бассейна. Всю оставшуюся неделю мы честно отдыхали. Сгоняли в парк развлечений Порта авентура два дня посвятили вейкбордингу, Ели поэлю с морепродуктами в уличных ресторанчиках, танцевали на вечеринках в уютных барах, гуляли до утра по ночному городу, пили сангрию с моими подписчиками и быстро распрощались с ними после их предложения покурить травки. В итоге отдохнули хорошо. «Ну как дела?» – спросил я у Якова, входя в офис на следующее после возвращения из отпуска утро. Яков сидел в одиночестве за компьютером и после моего вопроса как-то странно потупил взгляд. Традиционно начав что-то бубнить себе под нос. Его реакция смутила меня, и я с обеспокоенностью в голосе уточнил: Яков, что-то случилось? Да, нормально все, шеф, коротко бросил он. Я понял, что за 10 дней успел соскучиться по его бубнящему, скрипучему голосу и этому странному, какому-то даже советскому обращению с шеф. Но Яков был плохим актером, и по выражению его лица легко можно было догадаться, что он что-то не договаривает. «А где остальные?» – уточнил я, поскольку кроме него в офисе никого не было. «Где брокеры? Где Федя?» «Таня с Денисом на показах», – спокойно отвечал он. «Я вот дежурю сейчас. А Федя в офисе я последний раз видел дня три назад». «Ммм, понял», – кивнул я. «А Светлана, которая из Фьюч, она вышла?» «Да, все хорошо. Три дня назад приступила к работе. Выбрала вон тот стол». Яков кимнул в сторону уютного уголка в главном зале напротив большой переговорки. «У нее уже есть первые клиенты, так что работаем, шеф!» «А что ты такой серьезный тогда, если все нормально?» — уточнил я. «Ну, — неуверенно начал Яков, — есть сложности с одним из застройщиков». «Что за застройщик?» — спросил я, нахмурив брови. «Веспер», — ответил Яков. «Пока не слышал о таком», — удивился я. «А в чем сложности?» «Ну, так получилось, шеф». Яков начал тушеваться, но все же набрался смелости и начал свой рассказ. В общем, Тане пришла заявка с фейсбука от серьезного клиента. Он интересовался квартирами в хамовниках в бюджете 200 миллионов рублей. Мужчина восточный, состоятельный. Мы его пробили в интернете по фамилии. На этих словах у Якова, видимо, снова пересохло в горле, и он жадно глотнул воды из стакана. Начали искать под его запрос объекты и поняли, что ему идеально подходит дом Бунин на Плющихе. Его строит Веспер. «Так, а в чем проблема?» – с непониманием спросил я. «Это же хорошо, что у нас есть такой клиент». «Шеф, чтобы предложить клиенту дом, нужно ему что-то отправить. Презентацию или ссылку на сайт». С Веспером у нас отношения еще не налажены и презентаций по их проектам не было. Чтобы не потерять ни времени, ни клиента, Светлана, новенькая по своим каналам, быстро достала прайс-лист с ценами и планировками, а нам твои питерские ребята оперативно сделали страничку про этот дом. Мы собрали галерею картинок, сделали описание дома и выгрузили под запрос клиента на этот сайт несколько квартир с планировками и ценами. На страничке... Указали наш рабочий номер телефона, чтобы клиент мог, позвонив, сразу попасть на Таню. Когда все было готово, мы отправили э, сайт клиенту, чтобы он посмотрел. «Так, и что здесь такого?» – удивился я. «Ну, с застройщиком мы, естественно, ничего не успели согласовать», – пробубнил Яков и опустил глаза. «И нам позвонили». «Кто позвонил? Клиент?» – с непониманием уточнил я. «Нет». «Веспер», – ответил Яков.